Часть 10. Непосредственно телефонный разговор. Как я уже неоднократно говорил, метод знакомств по объявлениям состоит из двух основных параллельных стратегий: Поиск нужного человека и отсеивание мусора. К сожалению, это увы, объективная реальность, от которой никуда не деться. На практике 99% времени. И энергии уходит на последнее правильное общение по телефону с женщиной, отвечающей на объявление это большая серьезная наука, включающая в себя очень много мелочей и нюансов, иногда сугубо индивидуальных и трудноуловимых, о чем смогу и не забуду, естественно, постараюсь подробно рассказать. Но в любом случае. В моих силах дать только самые общие, зачастую банальные советы, поскольку манера общения – это отражение личной индивидуальности, и здесь универсальных рецептов быть не может. Как я уже говорил, при знакомствах через газеты правильно проверенный телефонный разговор – это уже наполовину успех. Далее – дело за взаимной визуальной симпатией. Обменом фото, ММС или общением по скайпу, или и, собственно, личной встречей. К огромному сожалению, как я уже неоднократно говорил, минимум 99% откликов будут составлять звонки от разнообразнейшего мусора. Моральных уродок, которые, исходя из нормальной логики и здравого смысла, вообще не должны были бы звонить. Напоминаю, что большинство всех гражданок в нашей стране — это, к сожалению, существа, не тронутые дыханием интеллекта и всего лишь примитивные потребительницы, а также никогда не приходящие в сознание тела Брежнева, по определению не способные признавать за мужчинами право являться самодостаточными личностями. собственным мнением требованиями и человеческим достоинством такие меркантильные самки не пытаются да и не способны прочитать объявление и вникнуть в его смысл для них любое объявление это всего лишь маркер того что есть вакантный баба раб которого необходимо проверить на прочность в целях пригодности для собственного Паразитирования, грабежа и издевательств, то есть использования в собственных корыстных интересах. Это первый и ключевой момент при знакомствах через газеты и через доски объявлений в интернете, да и любых других способах. Второй исключительно важный момент при знакомствах через доски объявлений заключается в том, что в тот момент. Когда вам звонит некая мадам, в ответ на ваше объявление ранки статус звонимого мужчины выше, чем ранки статус звонящей бабы. Кстати, то же самое относится и к любым другим ситуациям. При попытках завязать общение между незнакомыми людьми у человека, который проявляет инициативу и первым предлагает контакт, статус всегда ниже, чем у того, кому предлагают контакт. Именно этим в конечном счете объясняется знаменитый страх подхода при желании познакомиться лично в реальной жизни. То есть, если вы первый подходите на улице к понравившейся внешне женщине и начинаете с ней знакомство, вы автоматически ставите себя ниже ее по Рангу и статусу, что вступает в противоречие с вашим собственным эго, и вы просто отказываетесь от знакомства. Как я опять же уже неоднократно говорил, сами так называемые принцы ждалки этот страх подхода у мужчин всячески взращивают и культивируют, поскольку, согласно моему собственному небольшому опыту, отзывам многочисленных людей. и громадного числа комрадов в интернете, то молодые и не очень особые, с которыми лично пытаются познакомиться, бросаются на мужчин с такой запредельно лютой агрессией, яростью и злобой, и ненавистью, что даже самые страшные вохровские овчарки нервно курят сторонки. На языке пикаперов это называется «бич». «Шилд» или «Защита суки», то есть автоматически отказывать всем, кто подходит к ней познакомиться. Даже если тёлочка сама находится в активном поиске, она всегда будет на автопилоте включать «Бич Шилд». Поэтому, камрады, омеги, сами мы лезть и звонить никому не будем. Это заведомо бессмысленно. Да и звонить некому. Одни бытовые проститутки и СДСки вокруг. Мы будем тихонько давать объявления и ждать звонка от более-менее нормальных женщин. К счастью, таковые иногда еще встречаются, хотя, к сожалению, реже, чем нам бы хотелось. Грубить мы им не собираемся. Будем разговаривать вежливо, но жестко. помня о собственных целях, а именно о сексе. И не давая унижать наше человеческое достоинство, как я уже говорил, с нормальной, адекватной женщиной, которую мы, собственно, и ищем, общаться комфортно. Таковая разговаривает вежливо и с уважением, она не будет хамить, задавать некорректные провокационные вопросы, и пытаться унизить достоинство мужчины. Мужчине со своей стороны, если на проводе наш человек, крайне рекомендуется не щелкать варежкой, вести себя максимально корректно и не спугнуть редкий адекватный вариант. А весь остальной звонящий неликвид, который строит из себя марокканских целок, и немедленно демонстрирует разнообразнейшие патологии поведения, в первую очередь, величайшее множество способов передернуть статусы, а именно снизить статус мужчины и начать над ним доминировать, о чем далее и поговорим подробно. Расскажу поподробнее о плане разговора. Поскольку объявление у нас напрямую о сексе, основная масса звонящих фроллен будут изо всех сил делать вид, что объявления они либо не читали, либо не поняли, либо, что очень часто, говорить, что телефон дала подруга, либо, тоже очень часто, что, мол, записали ваш телефон, потеряли газету с вашим объявлением, либо объявление из интернета не помнят. То есть всеми возможными способами будут проверять вас на возможность использования в собственных, потребительских интересах. Для того, чтобы на корню пресекать подобное поведение, настоятельно рекомендую составить и выучить на зубок несколько основных вопросов по тексту объявления. Для немедленного выявления и слива наиболее наглых экземпляров из категории «мусор» привожу такой список ключевых вопросов к гарным девчинам при первом телефонном разговоре. составлены для личного пользования. Уверен, каждый из слушателей при необходимости без труда подкорректирует вопросы применительно к собственной конкретной ситуации.